Часть третья. Горный роман. Глава тридцать четвертая. Адаптация. Тогда же. Все, мне конец. Дана замерла на месте, не в силах оторвать взгляда от пустой заснеженной дороги. Даже холода больше не чувствовала, хотя еще пять минут назад только и мечтала, что о горячей ванне. «Пойдем в дом». «Или мне тебя отнести?» пробасил Назар над самым ее ухом. «Ты... ты... ну ты просто вообще...» Завизжала она, расцепляя его руки. «Не пойду я в этот дом!» «Останешься на морозе?» усмехнулся тот. «Сам-то тоже без куртки выскочил умник!» Съязвила она про себя. Потом вспомнила, во что он ее завернул. Тут же сообразила, что выбежал с курткой, только накинул ее не на себя, а на нее. Стало немного стыдно, и Дана все же вошла за ним следом. «Зачем ты меня сюда заманил?» задала она, как ей показалось, вполне резонный вопрос. «Как зачем?» развел он руками и, как ни в чем не бывало, принялся разъяснять. «Еду готовить? Я сам не умею, ты знаешь». «Приспичило пожить в горах?» «А другого повара не нашлось?» — она топнула ногой. «А зачем мне другой повар? Я твои блюда люблю!» Прищурив глаза, проговорил он. «Ты контракт подписала?» «Подписала. Иди работай!» «Я подписала контракт не с тобой, а с фирмой по найму сотрудников!» — фыркнула Дана. Молотова такой аргумент только насмешил. «Но ну, аванс-то тебе не они платили, а я...» Ты же получила деньги, теперь отрабатывай. Получила. Еще как получила и даже успела потратить. Радовалась неожиданным деньгам, несказанно. Заказала сестрам и племянникам по интернету отличные подарки к Новому году. Заказ вышел внушительный, учитывая, что сестер у нее больше 20 штук. Еще успела купить набор из трех чемоданов, с которыми сюда и приехала ты ты дана затрясла кулаками силе сообразить чтобы ему такое ответить успокойся приказала ей внутреннее я ты знаешь как он реагирует на отказы и провокации пойди на поводу накорми его в конце концов он всегда добрый когда поужинает там глядишь и получится его вразумить ну согласно спросил он с прищуром пойдем устрою тебя Покажу, где что находится. Ответа он не ждал, подхватил злосчастные чемоданы и понес наверх. «Жить будешь здесь», — проговорил он, занося вещи в большую спальню. Это оказалась просторная комната с большой кроватью, столом, парой стульев и гигантским шкафом с зеркалом во всю длину. Мебель явно дорогая. На полу даже ковер в форме медвежьей шкуры, а мех, похоже, натуральный. «Это и твоя комната тоже?» с опаской спросила Дана. «Моя дальше по коридору», уточнил он и усмехнулся. «Но если спутаешь, я сопротивляться не буду». Глянул на нее при этом так, что Дана уж до костей пробрало. Думала, схватит и уложит на спину прямо тут, благо кровать рядом. От промелькнувших в голове картин даже... Живот свело. Она уже приготовилась спасаться бегством, но Молотов не стал к ней приближаться. «Переоденься, освежись с дороги, я жду тебя внизу», сказал он внезапно охрипшим голосом и оставил ее одну. «Псих!» — пыркнула она на закрытую дверь. «По еде он соскучился, как же! Уж ее-то он не обманет. Совсем не еда ему от нее нужна». Наверняка хочет в очередной раз начать тему под названием «Возвращайся, прощу тебя все твои выходки». Нет, чтобы спокойно поговорить с ней обо всем в Краснодаре. Вместо этого затащил в тьму таракани и еще какой-то еды требует. «Псих!» Она снова фыркнула, схватила с кровати подушку и швырнула ее в сторону, туда, где еще недавно стоял Назар. «А ведь он попытался с тобой поговорить». Вдруг встала на его защиту внутреннее «я». Ну да, пытался. Только не очень-то ему удаются эти пресловутые, спокойные разговоры. Один раз все закончилось насильственным забором крови на анализ хагаче, второй — таким же насильственным посягательством на Данина тело. Молотову бы посмотреть в интернете определение понятия «спокойный разговор», ведь он точно не в курсе, как это делается. На что он надеется? Дане было искренне непонятно. Он ее фактически похитил. Обманом заманил в горы и думает, что она с ним останется. Но тут-то ты точно просчитался. Прорычала она, схватила сумочку, вывалила содержимое на кровать и, отыскав телефон, стала звонить Дарье. Уж сестра ее в обиду не даст. Найдет способ вернуть домой. Закажет сюда какой-нибудь транспорт, и... Дана выглянула в окно. Черт, опять хлопья повалили. Ругнулась она, сообразив, что в такой снегопад в горы никто не решится ехать. Хотя, если Дарье дать достаточно мотивации, она сюда вертолет МЧС пришлёт. Дана нажала на кнопку звонка. И ничего, ни одного жалкого гудка черт она в очередной раз за этот вечер затрясла кулаками совсем забыла что здесь нет связи может хоть интернет есть мелькнула в голове спасительная мысль интернета не было может надо просто забраться повыше посетила ее новая гениальная идея дана залезла на кровать никакого эффекта шкала показывающая наличие интернета Замерла на нуле. Тогда Дана залезла на стол. Тоже ничего. Но она не отчаивалась. Пододвинула стол к высокому шкафу, потом поставила на него табуретку, забралась на эту шаткую конструкцию, в результате хоть и с большим трудом, но умудрилась-таки залезть на шкаф. Села прямо в пыль, что скопилось наверху, и снова начала терзать телефон. Звонки по-прежнему не проходили, но... На секунду, кажется, появилось одно деление интернета. Появилось и пропало. Дана затрясла телефон. Нажала на перезагрузку, и тут на лестнице послышались шаги. Она быстро спрятала телефон за спину, и когда Молотов зашел в спальню, сидела на шкафу с самой милой улыбочкой, на какую была способна. «Ну чего ты копошишься?» — спросил он. Потом оглядел комнату увидел, что происходит, и замер с открытым ртом. Через время спросил, «Тебе там удобно?» Лишь после того, как он помог ей слезть, Дана сообразила, что оставила телефон на шкафу.